Глава шестая Как Иван королем Артуром стал Я проснулся от воплей. А ну, двигай жопой, демократы! Как ты его держишь? Как ты его держишь? Подружку свою будешь так тыкать! Я не вас хочу, я хочу, чтоб ты секунд двадцать не сдох! Вот так, вот так, так держать! Как ты? Откуда вы взялись на мою голову? Это король Артур в обязательном порядке всех, кто не обладает боевыми умениями, учит обращаться с ножами, топорами, пилами, палками и всем, что под руку подвернется. Обычно мы ходим в рейды в сопровождении наших свирепых рукопашников. Но если выскакивает какая-нибудь среднеразвитая тварь, лотерейщик или топтун, то у нас это часто заканчивалось тем, что народ впадает в ступор, охает и ахает, а пока рукопашники зараженного успокаивают, он носится среди тупящих мирных и успевает порвать ни одного и ни двух наших оболтусов. Поэтому общим решением было принято тренировать по графику наших добросердечных жителей отбиваться от нападающих подручными средствами. Мы должны уметь прирезать пустыша или бегуна и продержаться хотя бы секунд 10-15, пока рукопашники сориентируются. В наши скромные обязанности входило уметь убегать от развитой твари, прятаться и, не стесняясь, звать на помощь. Нас дрессировали по очереди, и смертность в рейдах упала весьма значительно. Разумеется, как обычно, у него все тыкали подружку и были демократами. Король Артур был у нас главным. В прошлой жизни он был Иван, полковник каких-то реально действующих войск, командовал, много воевал. Другой мир, где вначале СССР, потом Россия, вполне успешно вела кучу войн со всеми окружающими ее империалистами мира. Боевого опыта у короля Артура столько, что хоть десять дивизий формируй. Имя Иван особенных ассоциаций не вызвало. Да и мечом он махает так, что обзавидуешься. В стикси у него открылся добрый десяток умений, весьма полезных для рукопашника. Меч свой король Артур не из камня вытащил. Клинок был воткнут в кучу навоза за хлевом. Запросто из кучи не камня, около хлева и вытащил. Без следов ржавчины, блестящий и абсолютно чистый. Это просто чудо. Металл без следов ржавчины и совершенно не испачканный. Как наш король Артур к клинку радовался. Вот с тех пор с этим мечом он у нас везде и бродит. В его руках оружие не тупится и не пачкается. Помню, как мы первый раз с ним повстречались. Сориентировались на шум, бежали как могли. Человек в парадной форме с двумя звездами героя на груди, но без фуражки, испачканный кровью, металста между мелкотой зараженных. Крохотным лезвием бил в голову, по глазам, шею и затылок зараженным. Вот интересно, кто его научил? Почти не бил в грудь, хотя было бы вполне логично. Нащупал слабые места твари и работал именно по ним. Хороший удар! Тварь дернулась и завалилась а он ушел под лапу следующей. Немного получил лапой от другой, но упал в перекат, снова два-три удара и достал до шеи очередного. Ты посмотри. Но мы не ждем, мы тоже в топоры. Буквально полминуты, и мы все зачистили. Не переродился новичок. И почти два часа он тут прыгал, бегал, отбивался. Что это у него в руках? А в руке у него был кортик. Наградной, наверное. Красивый и короткий. Булавка с ручкой, по размеру совсем небольшой, не морской. Другой мир, не наш. Уж очень маленький, чисто символический, а он, вот этот дважды герой, чисто символическим кортиком кучу мертвяков завалил. И, кстати, не только пустышей. На новичке военная форма парадного образца, наверное, годов 70-80-х. Когда еще оставался тип старой советской формы, но уже появлялись и признаки новой. Если уж цивилизация пошла, то как бы ты ни был похож на английского гвардейца в медвежьей шапке, все равно все формы рано или поздно станут пятнистыми, камуфлированными, с нашивными карманами и неброской геральдикой, которую перед боем удобно снимать с липучек и прятать в карман. Две звезды героя. Одна — герой Советского Союза и одна — герой России. У новичка сразу же пара рукопашных умений открылась. Видно, очень он Стиксу был нужен. Удивлен, поражен. Ну, еще бы. Был в этот день человек на важном мероприятии, раз уж при таком параде, орденская планка и еще два ордена, и вдруг на тебя бросается урод, который хочет откусить ногу или руку. Хорошо, что военные навыки сработали, сразу видно, что не штабной. Новичок встает, протягивает нам руку, небритым таким, с топорами, молотками и пиками, и говорит. «Иван! Ну, пошли, Иван!» Расскажем, куда тебя занесло. Пойдем, пойдем. Все забудь. Это теперь все в прошлом. Теперь ты с друзьями. Между прочим, кое-кто у нас тут тоже офицер. Иван завертел головой. Как тут офицеров среди небритых и с топорами мужиков опознать? А кто офицер? И не один. Кадровые офицеры, многие не в запасе, но только переоделись мы знатно. Бороды отрастили, а некоторые добросовестно не мылись подолгу. Мужики заржали наш Иван тоже. От воспоминаний отвлек звук команды Разойдись. Занятие окончено, и через полчаса мне надлежит быть на государственных испытаниях. Сегодня мы будем пробовать мою идею, воплощенную нашими умельцами при полной моральной поддержке и чутком контроле нашего теологического ведомства. У нас появляется несколько орудий: Одно чугунное, из которого я стреляю, и еще пять сделанных в виде кривой бронзовой трубы, оплетенной множеством металлических обручей. Стреляют они криво, и закладывать в них нормальный заряд мы боимся. Я решил из них бомбы делать. С черным порохом у нас плохо, его совсем мало. А я предложил корпуса сотовых телефонов в пыль перетереть и с ржавчиной мешать. Там порох только для запала нужен». Наш глава церкви взялся за организацию. Батюшка Айболит — великий прогрессист. Представитель именно той части церкви, которая двигала людей, строила монастыри и первой вставала на защиту Родины. Допиваю чай и бегу вместе с народом полюбоваться новым зрелищем. Шухер на стабе начался с утра. Всем интересно. Все соскучились по острым ощущениям и тоже приперлись на полигон всей толпой. Зрители расстелись по окопам в ожидании шоу. Вспышка бам! Облако белого дыма начало разрастаться. Из него вылетели дуги разорванных полуколец, плетеные пушки, и загудели над головами. Мат заполнил окружающее пространство. Мы, разом, не сговариваясь, грохнулись на брюхо, как матерые ветераны, залегающие от любого свиста. Настя, Лени, обладающие большей реакцией, чем люди, подняли телегу и прикрылись ей от прилетающих осколков. Вот это король Артур ругается. Он матюкал наших химиков, меня, всех, кого видел, и сами основы мироздания. Зрительские окопы мы вырыли далеко, но крупные осколки улетели раза в три дальше, и только по чистой случайности никого не убило градом мелких, хотя раненые были. А вот сам виноват. Кадровый офицер. Мог предположить. Черный порох такая штука. Он то горит, то не горит, то взрывается, как китайская недоделанная петарда. Если уже бахнуло, да еще с перемяшку с натертыми алюминиевыми корпусами сотовых телефонов и разной дрянью из аккумуляторов, то от души. В порохе есть селитра. Может, что-то вроде обманала образовалась? Но мы это сделали. Перемазанный в грязи святой отец подошел ко мне. — Добрая, милая, крестная. «Принято! На вооружение твое оружие!» «Ну, хоть помните, кто главный тут говорил, что надо пушки порохом набивать и мины делать? Маловато, правда, этого пороха у нас. Да и алюминиевые корпуса надо в тончайшую пыль тереть. Руками замучаешься это делать, а станков у нас нет». «Принято!» — подтвердил покрытый пылью король Артур. «Ну, надо же! А то обычно, если какая гадость, то это добрая, милая и крестная. А если гадость на пользу обществу пошла, то это целая команда руководителей постаралась. Поднимая землю кусок ствола. Не могу определить, что это за металл. Чугун или черная бронза? Он хрупкий и прочный, но разорвало его знатно. А как шикарно! Осколки гудели в воздухе, когда летели над головами. Современный человек, насмотревшийся боевиков, решает, что он все может. Черный порох делают из угля, серы — и селитры. С углем проблем нет, а вот с селитрой сразу же возникают проблемы. Как ее добыть? Про серу молчу. Если нет магазина по продаже серы, то многие не знают, в каком отделе ее спрашивать. Единственное, что мы могли сделать, только не говорите, что я издеваюсь. Взрывчатка из сотовых телефонов. Ржавчина, алюминиевые корпуса сотовых телефонов, растертые в мелкую пыль и хороший такой запал из дымного пороха 12 века. Ребята говорят, что если бы была аммоневая селитра, то можно было бы аммонала наделать. Сотовые телефоны – это, пожалуй, единственное, что остается в карманах людей, попадающих сюда. Что мы из них только не делаем. Теперь еще и взрывчатку. Еще один плюсик к нашей великой оборонительной системе.